ПЕСНЬ ВТОРАЯ Второй день до рассвета третьего дня Рано поутру Телемах повелевает глашатаем созвать граждан Итаки на площадь и требует всенародно, чтобы женихи покинули дом его. Антиной дерзко ему ответствует. Предвещательное явление орлов. Его толкует Алиферс, которому грубо возражает Евремах. Телемах требует корабля для отплытия в пилус. Ментор упрекает народ в равнодушие к сыну Одиссееву. Против него выстает Леокрит, который потом самовольно распускает народные собрания. Афина под видом Ментора ободряет молящегося ей телемаха обещанием дать ему корабль и их. Ключница Евриклея готовит запас на дорогу. Афина — Получив одно ему на корабль приготовляет его к отплытию. Потом, усыпив женихов, пировавших в доме Одисевым, уводит с собою телемаха на берег моря, куда приносит и все приготовленные на дорогу запасы. Телемах, вместе с мнимым ментором, не простясь с Пенелопою, пускается в море. Встала из мрака молодая с перстами пурпурными, Эос. Ложе покинул тогда и возлюбленный сын Одиссеев. Платье надев, изощренный свой меч на плечо он повесил, После подошвы красивые к светлым ногам привязавшие, Вышел из спальни, лицом лучезарному богу подобный. Звонкоголосы глашатые в царских созвав, повелел он кликнуть им клич чтоб на площадь собрать густавла хохейн кликнули те собрались и на площадь другие когда же все собрались они и собрание сделало с полным с медным в руке он копьем перед сонмом народным явился был не один две лихие за ним прибежали собаки образ его Несказанной красой озарила Афина, так что дивились люди его подходящего виде. Старцы пред ним раздались, и сел он на месте отцовом. Первое слово тогда произнес благородный Египтий. Старец, с огбенный годами и в жизни изведавший много. Сын же его, Антифон, Копьевержец с царем Одиссеем В конеобильную трою Давно в корабле крутобоком поплыл. Он был мерщвлен полифемом, Свирепым в глубоком гроте, Последней похищенной им для вечерней пищи. Три оставались со старцу. Один евреном с женихами буйствовал, Два помогали отцу обрабатывать поле. Но о погибшем не мог позабыть он. Об нем он все плакал, все сокрушался, И так сокрушенный сказал он народу. Выслушать слово мое приглашаю вас, люди и таки. Мы на совет не сходились ни разу с тех пор, Как отсюда царь Одиссей в быстроходных своих кораблях удалился. Кто же нас собрал теперь? Кому в том внезапная нужда? Юноша ли расцветающий, муж ли годами созрелый? Слышал ли весть о идущей на нас неприятельской силе? Хочет ли нас остеречь наперед, все подробно разведав? Или о пользе народной, какой предложить нам намерен? Должен быть честный он, гражданин, слава ему, да поможет Зев с помышлением добрым его совершиться успешно, кончил. Словами его был обрадован сын Одиссеев, встать и к собранию речь обратить он немедля решился. Выступил он пред людей, и ему, к ним идущему в руку, скипетр вложил Певсинеур, глашатый разумный советник, к старцу сперва обратяся, ему он сказал, благородный старец, он близко, и скоро его ты узнаешь, кем здесь вы собраны, это я сам, и печаль мне великая нынь. Я не слыхала о идущей на нас неприятельской силе, Вас остеречь не хочу, наперед все подробно разведов, также о пользах народных теперь предлагать не намерен. Ныне о собственный, дом мой, постигший беде, говорю я, две мне напасти, одна мною утрачен Отец Благородный. Бывший над вами царем и всегда, как детей, вас любивший. Более ж злая другая напасть, От которой весь дом наш скоро погибнет, И все, что в нем есть, до конца истребится. Та, что преследуют мать, женихи неотступные — Наших граждан знатнейших, собравшихся здесь сыновья, им противно прямо в Икарии в дом обратиться, чтоб их предложение выслушал старец и дочь, наделенную щедро приданным, отдал по собственной воле тому, кто приятнее сердцу. Нет».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 Равномерно и после будем достойной жалости вовсе без всякой защиты. Если бы сила была, то и сам я нашел бы управу, но нестерпимые обиды становятся. Дом одисеев грабит бесстыдно, Ужель не тревожит вас совесть, по крайней мере, чужих устыдите с людей, народов окружных, нам сопредельных, богов устрашите сомщение, чтоб гневом вас не постигли самих, негодуя на вашу неправду. Я ж к Олимпийскому зевсу взываю. Взываю к Фемиде, строгой богине, Советы мужей учреждающий Наше право признайте, друзья, И меня одного сокрушаться, Горем оставьте, или, может быть, мой благородный родитель Чем оскорбил здесь умышленно медно обутых ахеин? Может быть, то оскорбление нам мне вы мстите, Грабит наш дом, возбуждая других, — Но желали бы лучше мы, чтоб и скот наш живой, И лежачий запас наш вы сами силою взяли. Тогда бы для нас сохранилась надежда, Мы бы до толи по улицам стали скитаться, Моля вас, наше отдать нам, Покуда не все бы нам отдано было. Ныне ж вы, сердце мое безнадежным, терзаете горе. Так он в гневе сказал — И повергнул на землю свой скипетр. Слезы из глаз устремились, народ, сострадание проникло. Все неподвижно-безмолвно сидели, никто не решился Дерзостным словом ответствовать сыну царя Одиссея. Но Антиной поднялся и воскликнул ему, возражая, «Что ты сказал, телемах, необузданный, речивый? Нас, оскорбив, ты на нас и вину возложить замышляешь. Нет, обвинять ты не нас, женихов, предохейским народом должен теперь, а свою хитроумную мать Пенелопу. Три совершилось года. Уже наступил четвертый, с тех пор, как нами играя, она подает нам надежду всем.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 Отдан, дабы не посмели ахейские жены мне попрекнуть, что богатый столь муж погребен без покрова, так нам сказала. И мы покорились ей мужеским сердцем. Что же, день целый она за тканьем проводила, а ночью факел зажегши, сама все над канной днем распускала. Три года длился обман, и она убеждать нас умела. Но когда обращением времен приведен был четвертый, всем нам одна из служительниц, знавшая тайну, открыла. Сами тогда ж мы застали ее за распущенной тканью. Так и была преневолена нехотя труд свой окончить. Ты же нас слушай. Тебе отвечаем, чтоб мог ты все ведать сам». И чтоб ведали все равномерно с тобой, ахейцы, мать, отошли, повелев ей немедленно брак, согласившись выбрать меж нами того, кто отцу и самой ей угоден. Если же доли будет играть сыновьями Ахейен, разумом щедро ее одарила Афина». Не только в разных она рукодельях искусно, но также и много хитростей знает, неслыханных в древние дни ахейским женам, прекрасно кудрявым неведомых, что ни Алкмени древний, ни Тиро, ни пышно-венчанной царевне Микени в ум не входила то ныне увертливой ум лопы нам ко вреду изобрел, но ее изобретение тщет. Знай, не пристанем твой дом разорять мы до тех пор, покуда будет упорно она в помышлениях своих, ей богами в сердце вложенных. Конечно, самой ей в великую славу то обратиться, но ты истребление богатства оплачешь. Мы, говорю, не пойдем от тебя ни домой, ни в иное место — пока Пенелопа меж нами не выберет мужа. — О, Антиной! — отвечал рассудительный сын Одиссеев. — Я не дерзну и помыслить о том, чтоб велеть удалиться той, кто меня родила и вскормила, отец мой далекка Жив ли, погиб ли, не знаю, Но трудно с Икарием будет мне расплатиться, Когда Пенелопу отсюда насильно вышлю. Тогда я подвергнусь и гневу отца, И гоненью демона, страшных ириний Свой дом покидая, накличет мать на меня. И стыдом пред людьми я покроюсь вечно. Нет, никогда не отважусь сказать ей подобного слова.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 Но на вас я богов призову, И зевес не замедлит вас поразить за неправду. Тогда неминуемо все вы также без платы Погибнете в доме, Разграбленном вами, так говорил Телемах. И внезапно зевес громовержец свыше к нему двух орлов Не спаслал от горы каменистой. Оба сначала, как будто не ветром, летели. Рядом они, широко распустивши огромные крылья. Но, налетев на середину собрания, полного шумом, начали быстро кружить с непрестанными взмахами крыльев. Очи их сверху на головы, глядя, сверкали битою Сами потом... Расцарапав друг другу, и груди, и шеи, Вправо умчались они, пролетев над собранием и градом. Все изумленные птиц провожали глазами, И каждый думал о том, что явление их предвещало в грядущем. Выступил тут преднарод Алиферс, Многоопытный старец, сын Масторов, Из сверстников всех он один по полету птиц был искусен гадать и пророчил грядущее, полный мыслей благих, обратясь к согражданам, так им сказал он, «Выслушать слово мое приглашаю вас, люди, и так Прежде, однако, дабы женихов образумить, скажу я им, что беда неизбежная мчится на них. Что недолго будет в разлуке с семейством своим Одиссей, Что уже он где-нибудь близко таится, И смерти погибель готовя всем им, Что также и многим другим из живущих в Итаке Горно-возвышенной бедствии будет. Размыслим же. Как бы вовремя нам обуздать их? Но лучше, конечно, когда бы сами они усмирились, то ныне всего бы полезней было для них. не Небезопытно так говорю, но, наверное, зная, что будет, сбылось, утверждаю и все, что ему я здесь предсказал перед тем, как пошли кораблями ахейцы втрою, и с ними пошел Одиссей многоумный, Во многих бедствиях, так говорил я, И спутников всех потерявший, Всем незнакомый, В исходе двадцатого года В отчизну он возвратится. Мое предсказание свершается ныне. Кончим. Ему отвечал Евремах, сын Полибиев. Лучше... Старый рассказчик домой возвратись, И своим малолетним детям пророчествуй там, Чтоб беды им какой не случилось. В нашем же деле вернее тебя, я пророк. Мы довольно видим летающих на небе В светлых лучах гелиоса птиц, Но не все роковые, А царь Одиссей в отдаленном крае погиб. И тебе бы погибнуть с ним вместе, тогда бы здесь ты не стал предсказаний таких вымышлять, возбуждая гнев в телемахе, уже раздраженным и верно, надеясь что-нибудь вдар от него получить для себя и домашних. Слушай, однако, и то, что услышишь, исполнится верно. Если ты этого юношу старым своим многознанием будешь пусто словами на гнев возбуждать, то, конечно, это в сугубое горе ему самому обратиться. Против нас всех он один ничего совершить не успеет. Ты ж безрассудный старик, навлечешь на себя наказание тяжкое сердцу, мы горько заставим тебя сокрушаться. «Ныне я более полезный совет предложу маху «Матери пусть повелит он к Икарию в дом возвратиться, где, приготовив все нужное к браку, богатым преданным милую дочь, как прилично, тосану ее наделит он. Иначе, думаю, мы, сыновья благородных Ахеен, мучить ее, не пристанем своим сватовством, никого здесь мы не боимся» ни полного звучных речей телемаха, ни же пророчеств, которыми ты, Говорун, посидел и всем докучаешь, ты нам от того ненавистней, а от весь разорим мы на наши пиры, и от нас воздаяние им не иметь никакого, пока на желаемый нами брак не решится она. Ожидая вседневно, кто будет ею из нас, Наконец предпочтен мы к другим обратиться Медлим невестам, чтоб выбрать, Как следует, жен между ними. Кротко ему отвечал рассудительный сын Одиссеев, «О, Евремах, и вы все женихи знаменитые, Более вас убеждать не хочу, И вперед не скажу вам ни слова, Боги все ведают». Все благородным ахейцам известно. Вы же мне прочный корабль, С двадцатью приобыкшими Быстро по морю плавать гребцами Теперь снарядите. Хочу я спарту и с песчаной Сперва посетить, Чтоб проведать, есть ли там слухи, Какие о милом отце, И какая в людях молва про него, Или услышать о нем прорицание осы, Всегда повторяющие людям Зевесово слова. Если узнаю, что жив он, что он возвратится, То буду ждать его год, терпеливо снося притеснение. Когда же, скажет молва, что погиб он, Что нет уж его между живыми, то незамедленно В милую землю отцов возвратятся В честь ему холм гробовой здесь насыплю, И должную пышно тризну по нем совершу, не склоню на замужство кончив он сел и умолкнул